19 часов 41 минута. Он хотя бы не выбросил её брошюру. Изабель шарит в комоде спальни, и хотя точно помнит, что убирала проспект, когда Жан-Пьер его якобы прочёл, найти не где не может. Помогать ей он явно не собирается. Ему наверняка стыдно за то, что он тайком от него избавился, как последний трус. Она возвращается в холл, соединяющийся с гостиной. Жан-Пьер притворяется, что не видит ее. «Куда же она запропастилась, эта чертова брошюра?» «Здесь ее тоже нет». «Нет, муж у нее настоящий предатель». Воспользовавшись ее отсутствием, Жан-Пьер плеснул себе в бокал и теперь собирается посмаковать вино с облегчением, глядя, как «Ла Бурбуль» исчезает вдали и растворяется в небытии, чтобы никогда больше оттуда не возвращаться. «Может, в библиотеке?» Изабеллето надо проверить. Гляди-ка. Это же Чоран, которого муж обыскалса буквально вчера вечером. Вообще-то, он вполне заслужил того, чтобы она втихую выбросила этот томик в помойку вместе с рубиновым жарким и остальными пакостями, которые муж натворил за время своего тягостного пребывания на планете Земля. Его со всех сторон оплетает паутина сожалений. У него больше нет желания тянуть за теиную ей резину. Это лишь доказательство того, что я по-прежнему её люблю, говорит себе он, посмотрев в туалете. Твой буклетик я листал там. Изабель решительным шагом отправляется в клозет и ещё более убедительно возвращается с проспектом в руках. Потом садится напротив мужа с явным намерением сунуть ему его читать. Вот видишь, я же знал, что он в сортире. А раз знал, то и читал. Это тебе самое прямое тому доказательство. Всё это, разумеется, ложь. Он прекрасно помнит, что, взгромоздившись на трон, швырнул брошюру на кипу старых журналов в УАСИ, решив лучше посмотреть на смартфоне подборку кадров игры теннисистов. Лучшие моменты, когда Ник Кириос на открытом чемпионате США отбивает подачу, куда лучше медитативных рецептов монахов из «Ла Бурбуля». Изабель понимает, что в его словах нет ни грамма правды, хотя ей глубоко наплевать. Она набрасывается на брошюру и начинает ее громко читать. В этой эко-деревне вы будете жить в старинном монастыре, постигая учения гуру Шанкара Шанкри, всемирно известного специалиста по осознанным медитациям. В ходе различных мастер-классов у вас будет возможность познакомиться с конкретными методиками, которые позволят вам приобрести подлинный опыт трансформации отношений с собой, другими, и с окружающим миром, не говоря уже о радости, которая поселится в вашей душе, когда вы встанете на совместный путь к более глубокой и животворной человечности. Помимо необъятного духовного размаха во время вашего пребывания, вы также сможете предпринять холистический подход к вашему существованию в совершенно новой, жизнеутверждающей манере, постигнув работу своего кишечника. кишечника перебивает ее Жан-Пьер. «Что Нет. они собрались там делать с моими кишками?» «Сейчас увидишь». На этих мастер-классах вы восстановите циркуляцию энергии ваших меридианов, благодаря урокам гастрономии, во время которых можно будет самостоятельно притворить в жизнь кулинарные рецепты гуру Шанкара Шанкри, созданные на основе кардамонового сока, пророщенной пшеницы, ячменя и киноа. Изабель поднимает голову и улыбается, будто ища одобрения мужа. "Класно ты придумала. 10 дней, значит, читать молитвы бок о бок с каким-то пакистанцем и попутно жрать зерно. И что ты на это скажешь?" "Я не курица, Изабель, и злаками не питаюсь". Его отказ признавать родство с отрядом курообразных, можно сказать, совсем не смущает жену, которая тотчас возвращается к чтению. Кроме того, Во время пребывания здесь вы сможете воспользоваться случаем восстановить контакт с природой с помощью практик на открытом воздухе. Шанкар Шанкри обучит вас искусству лечения путём нежных объятий с деревьями. Я не курица, Изабель, и не имею ни малейшего желания целоваться с платанами. А вместо того, чтобы важничать, лучше бы фотографии посмотрел. В Лабурбуле есть не только платаны, Дабы не только проиллюстрировать, но и подкрепить свою аргументацию, она открывает буклет и показывает центральный разворот. «Ласкаться с тополями я тоже не хочу». На этот раз она выдавливает из себя улыбку, не дать не взять королева красоты в разгар дефиле. Притворяется. При общении с ним уже не впервые. Так или иначе, ей придется идти до конца, чтобы потом ни о чем не жалеть. По принципу «а вдруг повезет» а тем, кто приезжает к ним впервые, дополнительно подают зеленый чай. Здорово, правда? Прости, но если выбирать между зеленым чаем монастыря в Ла-Бурбуле и бодрящим розовым вином бандоля, я отдаю предпочтение последнему. Как же он ее достал этим своим бандолем? Только о нем и толдычит. Там полно сульфитов. Где? в твоем розовом бандольском вине. Там полно сульфитов. Но давай больше не будем об этом. Ты в упор отказываешься от перемен, в чем бы они ни заключались. Мило. Ничего милого в этом нет, просто такова правда. На этот раз она с трудом сдерживает себя, чтобы не взорваться и не выложить все, что о нем думает. Не сказать, что и он, и его апатия, и безжизненная физиономия у нее уже в печенках сидят. Этот медитативный ретрит ей нужен как воздух. Так или иначе, после секундной паузы заключает она, «Если мне захочется отправиться в Ла-Бурбуль, я поеду туда, без тебя». В конце концов, перспектива одной, без мужа, поклониться Авернскому солнцу, ее никоим образом не горчает. Да и потом, если он поедет с ней, то будет постоянно злиться и ворчать, до такой степени, что оторвется от группы. Сколько лет одно и то же — Не добившись, чтобы его выгнали, Шан-Пьер уходит сам. Изменить его, заставить вернуться в мир людей, наверное, не сумел бы даже Шанкар Шанкри. И ей приходится довольствоваться лишь констатацией этого печального факта. Дела обстоят именно так, а не иначе. Это надо признать и преодолеть. Неопровержимый парадокс. С возрастом все тяжелее в любви, зато все меньше амбиций. Если бы Изабель уехала молиться в Ла-Бурбуль, Хотело бы ему сил в одиночку потягивать анисовый ликёр в бондоле. Не факт. Тем не менее, такие мысли посещали его не раз. Сделать отступление от правил и пожить в одиночестве. Более того, он даже предавался мечтаниям. Грезил, как рядом не будет жены, как он будет делать что, когда и как ему заблагорассудится, как будет свободным в самом широком понимании этого слова. Лакомиться в Нарвале в девять часов утра, коли на то будет охота. Часами наблюдать в порту за игроками в питанг, питая к ним симпатию. А может, даже в лицевых ряды, почему бы и нет? Просадить пару сотен евро на одноруких бандитах, а потом спуститься в ночной клуб «Блэк Джек» под казино и выпить джина с тоником. Но если по правде, то что ему делать среди девчонок и пацанов, которыми он наверняка кишмя кишит? Разве он не будет вызывать смех, облокотившись на барную стойку и, глядя, как они извиваются телами под непонятную и даже вызывающую у него отвращение музыку? Он будет выглядеть, как старый извращенец среди юных девиц в дырявых джинсах, под которыми он будет неизбежно разглядывать их формы. Впрочем, начать надо с того, пустит ли его туда вообще охрана. Да, жена — это и правда тюрьма, но он к ней привык. и лечиться от недуга под названием семейная жизнь уже слишком поздно. Как и пытаться избавиться от Стокгольмского синдрома, так что нет. Ни в какой Бондоль без неё он не поедет, потому что нуждается в ней, в её присутствии и взгляде, в её замечаниях, в её теле, потому что даже представить не может себе мира без Изабель. Хотя с другой стороны, тебя никто не заставляет ехать в Лабурбуль. Да, знаю. но ты меня тормозишь, а у меня есть полное право двигаться вперёд. Вперёд? А то как же? Допустим. А куда ж деваться? Только и остаётся, что допустить. Изабель поднимается на ноги. Жизнь продолжается. Пора заказывать суши. Стоит сделать заказ, как саланш с полем тут же и придут. Вот видишь? Разве стоило доводить себя до такого состояния? Я поеду в Ла-Бурбуль одна, и дело с концом. А не одна так с подругой. «Предупреждаю тебя сразу. Только не с Марией, да?» Изабель смотрит на него круглыми, как два шара глазами. «Ты вообще о чем?» «За твои медитативные индусские практики придется вывалить уйму денег. Лично я не намерен платить за Марию. Она и без того мне влетает в кругленькую сумму». «Нашу домработницу я, конечно, люблю». Но в отпуск с ней ехать не собираюсь. Жан-Пьерха хочет как безумный, в приступе чуть ли не сатанинского смеха. Он что, совсем с катушек слетел? Или это всё от выпивки? В ко舍не у Изабель есть отличный нарколог. Да. И потом Мария, насколько я её знаю, не станет заключать деревья в страстные любовные объятия, скорее уж возьмётся плести из них корзинки. Ладно, Давай на две минутки забудем и о Марии, и о Ла Бурбуле. Ты за? Еще как. А почему только на две? Можно и больше? Вот и чудно. Я наберу тебе ванну и закажу суши. Это, пожалуй, поднимет тебе настроение. Почему она это говорит? Настроение у него и без того нормальное. По крайней мере, не хуже обычного. Но от всего этого с ума можно зайти. Сначала она донимала его истории с этим платьем. Потом своей авернской йогой, а теперь сама же обвиняет в плохом настроении. Это и называется мир наоборот. Изобель отправляется в ванную приступить к реализации задуманного. Жан-Пьер думает, что плескаться в воде в такой час немного странновато, но если он утонет, то это будет прекрасный предлог избежать встречи с Полем и Саланж. Интересно, а на его похороны эти агенты фиска придут? оказавшись на месте, Изобель открывает краны и орёт: "Тебе какой шарик в воду добавить? Мускус с имбирём или липу с лепестками роз?" "Лучше мускус с имбирём", тут же отвечает он и тихо в бороду добавляет: "Не хватало ещё, чтобы от меня несло, как от какой-то парфурсетки".